«Видимо, вы проделали не близкий путь», сказал он, пытаясь незаметно навести разговор на нужную тему. «О, да, я забрался довольно далеко от дома». «И, как видно, дорога предстоит еще дальняя». «Нет», сказал незнакомец. «Похоже, я оказался там, куда стремился». «Вы имеете в виду...» начал было но не договорил. «Я имею в виду...» Вот здесь На этих вот ступенях Я давно искал одного человека И думаю, этот человек Именно вы Имени его я не знал Не знал и где искать Но никогда не сомневался Что найду того, кого ищу «Вы искали меня?» Ошарашенно спросил Инок «Но почему меня?» «Я искал человека» которому присуще много различных черт. Одно из них является то, что этот человек наверняка заглядывался на звезды и размышлял, что они собой представляют. «Да», — признался Инок, — «иногда я это делаю. Не раз, бывало ночую в поле, я лежал без сна, завернувшись в одеяло и глядел на небо, на звезды, пытаясь понять, что это такое». Как они там оказались, и самое главное, зачем? Я слышал от людей, что каждая звезда это такое же Солнце, что светит над Землей, только до сих пор не знаю, верно это или нет. Как видно, не больно-то много люди о них знают. Есть и такие, кто знает много, сказал незнакомец. Уж не выли! — спросил рынок с легкой усмешкой, потому что его гость совсем не походил на человека, который много знает. «Да, я», — ответил тот. «Хотя есть и другие, которые знают несравненно больше меня». «Я иногда задумывался», — сказал рынок, «Если звезды — это солнце, то, возможно, там наверху есть и планеты, а, может быть, и люди тоже». Он вспомнил, как сидел однажды у костра, кратая вечер за разговорами со своими приятелями, и упомянул о том, что, мол, на других планетах, которые вертятся вокруг других солнц, живут другие люди. Приятели тогда здорово посмеялись над ним, и еще долго потом отпускали в его адрес шуточки, поэтому Иннок никогда больше не делился с ними своими догадками». Впрочем, он и сам не особенно в них верил. Мало ли, что придет в голову ночью у костра. А вот сейчас вдруг опять заговорил об этом, да еще с совершенно незнакомым человеком. С чего бы это? «Вы в самом деле верите, что там тоже живут люди?» — спросил путник. «Да так, пустые домыслы», — ответил инок. «Ну, не такие уж и пустые», — сказал незнакомец. «Другие планеты и вправду есть, и на них живут другие люди. Я один из них». «Но вы...» — начал был Инок, и тут же умолк. Кожа на лице незнакомца лопнула и начала сползать в стороны, а под ней Инок увидел другое лицо не похожая на человеческое. И в ту минуту, когда маска сползла с этого другого лица, через все небо полыхнула огромная молния, тяжелый грохот сотряс землю, а издалека донесся шум дождя, обрушившегося на холмы. Он все близился и нарастал.